или вовсе остановит его. Удачная была попытка или нет, показывает уже наше реальное время. В случае с изобретением Мореля попытка оказалась на редкость удачной. Головоломка Биой Касареса вот уже более полувека с увлечением разгадывается читателями всего мира. Время – главный герой многих произведений аргентинского прозаика – На провалах во времени он строит рассказы «Козни Небесной. напрямик, юных манит неизведанное. Возможно, Гетовская, остановись мгновение, стала для Беои Кассароса толчком к созданию притчи «Последняя ночь Фауста». К этим новеллам Беои Кассарос мог бы поставить эпиграфом слова древнегреческого философа Гераклита «Время – ребенок, что, играя, двигает пешки». Эту фразу Картасар взял эпиграфом к своему рассказу «Застольная беседа», построенному тоже на провале во времени. «Может быть, в этих играх со временем есть что-то детское? Но ведь мы все родом из детства, и всех нас манит неизведанное, нереальное, необычное». А взрослый писатель Биой Косарес прекрасно знает, всякий раз, начиная новую работу, он должен изобрести оригинальный сюжет. В литературе, как и в жизни, чудеса не повторяются. И когда читаешь рассказы Биой Косареса, поражаешься неистощимости его фантазии. Его умение соединить реальность с вымыслом, оригинальных сюжетов у него великое множество. Рассуждая о фантастической прозе Латинской Америки, литературовед Багна пишет: В чем же причина извечной притягательности для человека фантастических сюжетов? Природа фантастического, неодолимая тяга человека к загадочному и необычному, потребность его в чуде, Все эти вопросы возникают и перед читателем латиноамериканской прозы XX столетия. «От допущения чуда до глубокой потребности в чуде, до органической привычки глядеть на мир сквозь призму чуда – такова закономерность магического, волшебного, чудесного мировидения». Так рождалась философия чудесной реальности Латинской Америки, ускользающей с точки зрения латиноамериканских писателей от попыток передать ее иными средствами, кроме как средствами магического реализма. В немалой степени потребность в фантастическом преображении действительности является реакцией на чрезмерную приземленность литературы, утопавшей в мелочах и бытие. Примечание. Книга песчинок. Фантастическая проза Латинской Америки. Ленинград, 1990 год. Страница 15. Конец примечания. Написав роман Дневник войны со свиньями, Биой Касарс поставил весьма рискованный для фантастической литературы эксперимент. Перед читателем как бы действительно дневник, заполненный мелочами быта. Повествование ведется подробно, буднично, неторопливо, в доброй старой манере. Запечатлены незначительные события из жизни пожилого героя и его друзей. К тому же дневник резко ограничен временем и местом действия. Буэнос-Айрес, описанный Биои Касаросом в романе, до мельчайших подробностей совпадает с существующим в реальном мире городом.